Бенедикт Варвару Лукинишну с мисками к прилавку подтолкнул, чтоб в хвост стало, а то еще народу набежит. А сам кинулся к столам и два места оттер. И ложицы положил, тут, мол, занято. И ногой перегородил, чтобы не совались. И локти по пошире расставил, и лицом набытился. Помогает. Чужой разбежится, место оттяпать, глянет Бенедикту в личико и ей с духом послабей, отстанет. Ну, еще подумает с таким рылом связываться. Не приведи, Господь, сяду в уголок подальше. Так вот на всякое дело свое разумение есть. Чат плывет, миски пар дают, ложицы стучат, свечи потрескивают, жарко, повара вопят истошными голосами. «Кто ржавь в палате курит? Выйди, дышать же нечем!» Но никто, конечно, и не пошевелится. Добралась, ворвала Лукинишна с мисками, почти не пролила, хоть и толкалась знатно. Так, опять мышиный супчик. Государственный, да, конечно, не чита домашние. Вроде мыши те же, а вкус, конечно, не тот, жидковато. Зато червырей в супчик бабахнуто, скулы свернешь. Вот червырей не жалеют. Пересаливают супчик, а так ложкой повозишь, повозишь, один хвостик мышиный. Ну, глазки, ребрышки.